Глава седьмая Милена Отделаться от сестры у Стейнера не было ни единого шанса. Конечно, он бы предпочел остаться со мной, чтобы увидеть, какая именно искра мне достанется. Но Лоретта ему чуть истерику не устроила, мол, ей теперь уж точно нужно весь день Вейдена караулить. Опять же, из-за этих искр разнесчастных. Я же не поддалась всеобщему оживлению. Мне хоть и хотелось прогуляться по окрестностям, полюбоваться ималетом в такой погожий день, но куда логичнее было оставаться в своей комнате. Так меньше вероятность попасть на глаза кому не надо. Да и необходимость обучения магии никто не отменял. Ведь мало ли, когда у лорда на появится возможность. Он хоть и говорил, что ориентировочно сегодня, но лучше учесть все варианты. Но только я удобно устроилась в кресле, стал стенным талмудом по основам магических заклятий, как в дверь постучали. И кто это мог быть? Служанка ушла до обеда, Ларета всегда врывалась без стука. Параноя, конечно, такая параноя, но не станут же на меня нападать средь бела дня, тем более здесь, на жилом этаже полно стражи. Стоило сказать мне «войдите», как дверь открылась, и в комнату заглянула весьма симпатичная темноволосая девушка моих лет и, судя по дорогому платью и искусной прическе, из аристократов. Кажется, я ее раньше видела среди других участниц, но от меня ей что могло понадобиться? И что-то настораживал ее взгляд, преисполненный искреннего любопытства, будто перед ней крайне редкое явление природы. «Доброе утро!» Я всё же вежливо улыбнулась. «Вы что-то хотели?» Может, она просто комнатой ошиблась? Но незнакомка приложила палец к своим губам, прислушиваясь к происходящему за дверью. «Да только все обитательницы этажа наверняка сейчас были на прогулке, это лишь я на правах вынужденного затворничества тут осталась». Вроде как удостоверившись, что никто не подслушивает, незнакомка легонько взмахнула руками, и тут же во все стороны разлилось серебристое мерцание, окутывая по периметру комнату, как в кокон. Я чувствовала, что магия совершенно безобидна, но происходящее уже конкретно напрягало. Это вообще нормально? Заявляться в чужие спальни и колдовать направо и налево? Что-то я в правилах этикета, подобных вольностей, не припомню. И пусть все происходящее заняло лишь несколько секунд, девушка вздохнула так тяжело, словно вагон кирпичей только что разгрузила. «Фуф! Нет! Вот где справедливость! Почему мне досталось мамина магия, а не отца?» «Ну да, я, конечно, не мальчик, чтобы его силу наследовать, но могли бы боги в какой то веке исключение сделать!» Посетовала она в сердцах, но тут же улыбнулась мне. «Мое имя Тария. Я от папы. А папа у нас кто?» Но я не успела озвучить этот вопрос. Тария и так, спохватившись, тут же добавила. «От королевского советника, лорда Витона. «Сам он не может открыто с тобой связываться, а вот наше общение не вызовет ни у кого подозрений. Хотя сидение в комнате, когда все остальные на прогулке, как раз-таки подозрительно. Может, тоже пойдем? Подслушать наши разговоры все равно никто не сможет. Я магическую защиту создала. Для остальных она незаметна, хоть и последует за нами». «Странно». На вид Тария была довольно легкомысленной, как та же Ларретта, Но в то же время лорд Витон, получается, доверял ей всецело в таком важном деле, да и, с другой стороны, откуда бы она знала о нашем общении, кроме как не от него самого. В Эмалете хватало парков и прочих мест для прогулок, но мы направились по аллее в сторону парка потерянных душ просто потому, что там-то точно будет меньше всего народа. «Папа всегда хотел именно сына», — рассказывала Тария. Но вот, не сложилось. И, естественно, ни моя старшая сестра, ни я особую силу хранителей не унаследовали. Но отец всё равно меня посвятил во всё. Пусть не сама сила, но хотя бы знание не исчезнет из нашего мира вместе с ним, последним хранителем». И я очень рада, что тоже могу внести свою лепту. Эх, ты даже не представляешь, как я тебе завидую. Такой интересной жизнью живёшь. У меня вырвался нервный смешок. Уж поверь, завидовать тут нечему. А чем вчера дело кончилось? Толком, ничем, она развела руками. Хоть нападавшего и нашли, но он уже был мёртв. Причем из-за неумелости убит той магии, которую он раздобыл где-то. Как я поняла, магию твоего отца и продают вдобавок. Но, к сожалению, никаких следов теперь не найти. Папа приказал своим людям проверять в Ситхейме все подпольные магические лавки. Вдруг все же удастся обнаружить, где именно конкретно эту магию продают, и так по этой ниточке постепенно выйти на главного злоумышленника» а как насчет дарана полностью стереть вашу встречу из его памяти у отца не получилось потому он просто блокировал эти воспоминания теоретически с этой блокировкой даррон не справится к тому же вряд ли такой уж он выдающийся маг чтобы вообще ее у себя обнаружить да и в любом случае ему теперь не до этого будет а что так полюбопытствовала я По-моему, Дарена с его целеустремленностью вряд ли что-либо могло отвлечь. А учитывая, как сильно он на меня озлоблен, уж точно намерен хоть из-под земли достать, чтобы тут же обратно, собственно, ручно закопать и уже навсегда. Хоть нас и так никто подслушать не мог, но Тария понизила голос до шепота. Отец по секрету обмолвился, что Даррен женится на принцессе Калейне. И это не слухи? Папе вчера сам король рассказал. Вроде как насчет их пары еще до сезона был ясно. но ну, теперь с таким-то условием богов вообще без вариантов. Со дня на день должны объявить об их помолвке. Словно ком в горле встал. Вот казалось бы, какая мне вообще разница? Да, Даррен вчера был готов чуть ли не убить меня на месте. До сих пор перед глазами стояла эта ярость в его глазах. Но почему-то... Ну что же так тошно-то? И сама понимаешь. Между тем продолжала Тария. Даррену сейчас точно будет не до твоих поисков. Только я так и не поняла, зачем он тебя вообще ищет. Хороший вопрос. Сама без понятия. И вправду, зачем? Если магии у него и так достаточно, а жениться он все равно намерен на принцессе, для меня до сих пор оставалось загадкой, зачем он покупал меня у артефакторов и зачем ему так позарез был нужен наш брак. Но в любом случае теперь все. И к лучшему, конечно. Хоть одним преследователем для меня меньше. Напоследок, предупредив, где и во сколько сегодня будет ждать меня Витон. На занятии магии Тари умчалась. Просто на нее уже снизошла искорка, и дочь королевского советника поспешила проверить, такая ли досталась ее возлюбленному. Меня же пока никакие искры не посещали. Может, просто так и задумано? Ведь раз эти проявления магии основаны на знании богами будущего, то наверняка свыше в курсе, что я на землю вернусь, потому и нет для меня пары здесь. Хотелось верить, что причина именно в этом. Но настроение все равно было не очень. Даже не думала, что меня так заденут слова Тарий о Даррене и принцессе. Хотя чему удивляться? Мало того, что в придачу он получит право на престол, так и сама по себе принцесса Калейна, красавица. Понимая, что если вернусь в комнату, то эти мысли в четырех стенах вообще меня доконают, Я направилась прямиком в парк потерянных душ, просто потому, что точно знала, где он находится. Днём здесь было совсем не страшно. Кустарник, образующий высокие стены лабиринта, цвел милейшими белыми цветами, и витающий медовый аромат навевал мысли об уюте и домашнем тепле. Тут и вправду меньше прогуливались, но всё равно я слышала в отдалении разговоры и смех. Тоже кто-то бродил по лабиринту. Я миновала беседку, в которой мы с лордом Виттеном беседовали, и углубилась дальше в парк. Поворотов у лабиринта хватало, но почему-то это не пугало. И не думалось о том, что тут на самом деле можно заблудиться. Наоборот, в этом месте словно бы таилось особое незримое очарование, смутно отзывающееся в самой душе. По пути попадались еще беседки и даже несколько фонтанов, но стоило набрести на статую, как я замерла на месте. Даже почему-то мурашки по коже побежали, хотя я так и не поняла, что же в этой статую такого особенного. Просто идущий мужчина. Причем... Неведомый скульптор так искусно его изобразил, что, казалось, и вправду вот-вот каменное изваяние сделает шаг. В одной руке мужчина что-то сжимал, одет был в дорожный костюм, но, наверное, старого покроя, насколько я местную моду понимала. Да и сама статуя казалась древней. Понизу заросла мхом, камень покрывала сеточка трещин, но при этом все равно не покидала иллюзия внутренней жизни. К сожалению, у статуи не было постамента с какой-либо надписью, так что неизвестный мужчина так и остался неизвестным. Хотя я бы с удовольствием послушала, кто же это был и почему он именно здесь. Мысль вмиг оборвалась. Я даже вздрогнула от неожиданно прозвучавшего позади знакомого бархатистого голоса. «Не боитесь заблудиться здесь в одиночку?» Вот он нарочно, что ли, каждый раз так подкрадывается? Или это я настолько задумчивая, что не всегда заранее его замечаю? Лорд Даррен, я попыталась не показать моментально накатившего волнения. Не ожидала вас здесь встретить. Не ожидали или все же не желали? Чуть лукаво улыбнулся он, будто мысли мои прочитав. Но хоть на «ты» больше не переходил. У меня порой складывается впечатление, что вы меня преследуете. Я очень надеялась, что он все же уйдет, но почему-то в то же время ужасно хотелось, чтобы остался. Ну почему же? Не преследую. Будем считать, что нам просто зачастую по пути. Вот сама невинность. Только смешинки в зеленых глазах выдают, как его забавляет моя реакция. «Я же не виноват, что вас так тянет в этот парк. И, кстати, мой вопрос остаётся в силе. Вы понимаете, что заблудились? И как отсюда выбираться, думаете?» Я не удержалась от улыбки. «Звать на помощь, пока какой-нибудь прекрасный рыцарь меня не спасёт. И от вас в первую очередь». «От меня?» Даррен даже засмеялся. «Я вообще-то наивно рассчитывал как раз-таки на звание этого прекрасного рыцаря. А в ваших глазах получается я злодей, надеюсь, хоть тоже прекрасный». «Если только самую малость», — снисходительно ответила я, стараясь не засмеяться. Но вот как так? Да я от него должна бежать, как от чумы» они стоять столбом на месте и млеть уже от одной его улыбки. Ещё вчерашний поцелуй... Да-да, был просто чудесен. Пока Даррен не решил меня сразу после этого прибить. Словно раздвоение личности какое-то. Одна часть меня прекрасно понимает, что от Даррена надо держаться подальше. И вчерашняя его реакция на правду лишь в очередной раз это доказала. Может, Даррен и не злодей, но меня Милену ненавидит. Да и он на принцессе жениться собрался, так что верить его обаянию никак нельзя. Но другая часть меня упорно стремится к Даррену, как мотылек на горящее пламя. Вот мы сейчас в шаге друг от друга, а у меня уже мурашки по коже бегут, и дыхание замирает. Просто от того, что он такой сильный, мужественный рядом так почему несмотря на все но я все равно упорно пытаюсь дарану верить почему же сама готова придумывать ему оправдание все эти мысли промелькнули в голове в один миг я все же попыталась отвлечься вы случайно не знаете чья это статуя даран перевел взгляд на каменного мужчину проклятого лорда «Его так и звали?» — усомнилась я. «Проклятый лорд? Или это просто выдуманный персонаж?» «Кто знает?» — Даррен пожал плечами. «Одни говорят, что он был реальным человеком, но само его имя не сохранилось в истории. Если верить легенде, когда-то именно он основал Эмалет. Но эти земли были священны для магических сущностей, и потому лорда постигло проклятие. Его превратили в статую? Даже жутковато стало. Извояние вправду выглядело слишком детальным и искусным, чтобы быть просто творением, пусть даже самого гениального скульптора. Не совсем. Он отнял священные земли у магических сущностей, и взамен у него решили отнять самое дорогое. Лорд очень любил свою невесту. Они собирались пожениться, но их разлучили. Лорд был обречен скитаться по мирам и временам, вечно ища путь домой. Но невеста поклялась его ждать, пусть даже и вечность. Легенда гласит, что их чувства друг к другу были так сильны, что лорд все же смог найти путь домой, но стоило ему приблизиться к священным землям Эмалета, проклятие обратило его в камень. Как и его невесту. В самом центре этого лабиринта есть еще одна статуя ждущей девушки. И, с одной стороны, все это лишь легенда, но говорят, что периодически по щекам статуи девушки катятся каменные слезы, а статуя лорда, пусть очень медленно, по шагу в несколько лет, но все равно движется вперед, к сердцу лабиринта, к своей возлюбленной. Как-то все это очень печально. Я обняла себя за плечи, настолько не по себе стала. И поэтому парк назван так. Парк потерянных душ? Так тут все просто. Эти земли считались священными для магических сущностей, потому что, вроде как, только здесь их души могли найти себе вечное пристанище и обрести покой. Но с приходом людей они лишились этого. Но опять же, это все легенды хотя ночью здесь всё же лучше не бродить. Нет уж, спасибо, я точно сюда в ночное время не сунусь. Это при ярком свете дня, да ещё и в компании с Дарреном совсем не страшно, а одной и в темноте точно инфаркт хватит. «Прогуляемся?» Дарен предложил мне руку. «Куда?» — Настороженно уточнил я. «Обычно». В лабиринты заходят лишь с той целью, чтобы добраться до его сердца? Или вы боитесь? Просто немного не по себе? Так а вы зачем здесь, лорд Даррен? Не случайно ведь? Только не говорите, что поддались всеобщему безумию и свою искру везде высматриваете. — Неужели я не похож на восторженного романтика? — усмехнулся он. Можно я не буду озвучивать, на кого вы похожи? Не удержалась я. Знаю, знаю. В ваших глазах я крайне далек от совершенства. Но, может, именно это и не дает мне спокойно спать? Все считают меня идеалом, а вот вы — нет. Надо это исправлять. Он все же не стал наглеть и самолично хватать меня за руку. Дождался, что я чуть робко вложу свою руку в его. Легонько пожал мою ладонь, словно гарантируя, что теперь уже не отпустит. Но почему-то это совсем не пугало. «В сердце лабиринта?» — полуутвердительно спросил он. Я кивнула. «Только пообещайте, что потом выведите меня обратно». «Всенепременно?» И как бы, между прочим, добавил с невинной улыбкой — если еще сам смогу дорогу найти. Лорд Даррен, я попыталась нахмуриться, но хотелось лишь улыбнуться. Нужно во всем видеть плюсы. Даррен хитро мне подмигнул. Пока мы будем несколько дней блуждать здесь в поисках выхода, вполне вероятно, что вы смените гнев на милость и все-таки удостоите меня звания прекрасного рыцаря. Он хотел добавить что-то еще, но резко замолчал. Я тут же проследила за его взглядом. Прямо над нами засверкала искорка. «Интересно, это ваша или моя?» Но на мой вопрос тут же нашелся ответ. Искорка завертелась вокруг Даррена, будто понукая его протянуть ей ладонь. Он на миг отвлекся от меня, отпустил мою руку, Но именно в это мгновение мелькнула еще одна искра. Я едва успела зажать ее в кулак, едва она мне на ладонь опустилась. Я могла поклясться, что это точно такая же, как удар она. И не только визуально, при моей магической чувствительности я отчетливо ощущала их идентичность. С одной стороны, почему-то даже на душе потеплело, что искры у нас одинаковые. Но с другой... Благо, что Даррен мою не видел. Он как раз свою поймал, внимательно осмотрел этот искристый сполох божественной магии. Забавно, что именно я старательно сохраняла спокойный вид. Я допускаю, что боги ведают наиболее вероятное будущее и потому могут знать, кто кому больше всего подходит — Но я не сомневался, что люди непременно в это вмешаются ради своей выгоды. Вы искре чувствуются, что на неё пытались влиять, но тщетно. Так что в кое то веки всё по-честному. Даррен перевёл взгляд на меня. «А вы верите в это, леди Филина? «Что одни люди подходят друг другу больше, чем другие, само собой». Но мне всё же кажется, что нельзя ориентироваться в своём выборе лишь на магию. А на что же нужно? На любовь?» И столько снисходительности было в его голосе, будто он заранее не сомневался, что я начну именно это и утверждать. Похоже, считал любовь исключительно выдумкой для восторженных девиц. «Я думаю, в каждом случае это индивидуально». Я ушла от ответа. «Простите, но я все же откажусь от вашего предложения о прогулке. Что-то слишком жарко сегодня. Я лучше в свою комнату вернусь». А точнее, поскорее скроюсь с глаз Дарана, чтобы он искру не засек. Хотела пойти назад, но он загородил мне путь. «Конечно, леди Фелина, как пожелаете. Его глаза непонятно сверкнули. Но прежде...» Я, как благовоспитанный мужчина, просто обязан вам помочь. Помочь в чем? — опасливо уточнил я. Что-то мне подсказывает. С вашей рукой какая-то беда, и вы ни в коем случае не разожмете кулак. наглую взял меня за руку, так что придется мне исключительно бескорыстно вам помочь и самому разогнуть ваши маленькие изящные пальчики. — Лорд Даррен, а вам не кажется, что это чересчур нагло? — воспротивилась я. Но Даррен хоть и держал мою руку мягко, но в то же время без малейшей возможности вырваться из его хватки. — Что именно? — со все той же невинной улыбкой хронического Херувима уточнил он. — Во-первых, вы вопиюще нарушаете этикет, вот так неотпускаемую руку, А во-вторых, каждый участник сезона имеет полное право свою искру другим участникам не показывать. Я сжала кулак еще сильнее. Чувствовала, что искре все равно от этого ничего не будет. Правда, боюсь, сожми я даже со всей силы, все равно Даррен при желании мгновенно разожмет. Нарушение этикета я уж как-нибудь постараюсь героически пережить, — усмехнулся он. «А насчет искры все честно. Вы ведь мою видели?» «Не обратила внимания и вообще не заметила», — тут же возразил я. Даррен скептически изогнул брови. Парящая рядом с ним его искорка тоже замерла. Он легонько шевельнул пальцами, и тут же этот сполох подлетел примехонько ко мне и демонстративно помаячил прямо перед моими глазами. «Спасибо, хоть на нас не опустился». «И теперь <смех> не видели», — насмешливо спросил Даррен. «Как раз в этот момент моргнула. Я мило ему улыбнулась, так что извините, каждый остался при своём». «Ага, Даррен прям так взял и сразу отстал, как же». «Ох, леди фелина! демонстративно сокрушался он, в наглую разгибая мои пальцы один за другим, деликатно. И бережно, но в то же время настойчиво. Раз вы так хорошо знаете этикет, то должны знать еще кое-что. В число добродетелей благовоспитанной леди уж точно не входит упрямство и стремление перечить мужчине. «Знаете, лорд Даррен», — в сердцах ответила я, чувствуя, что неумолимо проигрываю. Если я сейчас в отместку начну перечислять, скольким добродетелям благовоспитанного лорда не соответствуете вы, то мы тут состаримся раньше, чем я закончу. А разве мы куда-то торопимся?» Чуть хитро улыбался он. «Меня все же не прельщает перспектива состариться здесь и в такой компании. Вот с одной стороны, эта его наглость жутко бесила, но с другой...» Уж очень было любопытно посмотреть, как Даррен отреагирует. Да хоть бы удивился ради приличия, но нет. Со вполне себе невозмутимой улыбкой наблюдал, как вырвавшаяся моя искорка кружит вместе с его, то соединяясь в одну, то снова раздваиваясь. Я закусила губу от досады. «Ну вот и что теперь скажет этот капитан самодовольства, мол, я так и знал?» И смысла мне нет даже заикаться, что искры могут быть разные. Тут только слепой не увидел бы их идентичность. Ну что, довольны? Я постаралась говорить холодно, но, боюсь, голос все равно выдавал волнение. Нет. А, ну да, ему надо было одинаковую искру с принцессой. Она же его невеста и будущая жена. Так что же он не с ней тогда сейчас? Со своими претензиями не ко мне, пожалуйста. Стараясь не выдать, как меня покоробило это нет, я вновь поймала свою искру. И эта парность искр ничего не значит. Весьма однозначно на этот счёт было сказано, что выбор всё равно абсолютно свободный. И Даррен внезапно приложил палец к моим губам, понукая замолчать. Я даже растерялась от неожиданности и такой его наглости, Зато самого Дара на мое возмущение явно забавляло. Нет, леди Фелина, вам определенно нужно освежить ваши познания этикета. Что-то я не помню там наставлений, <связь> непременно перебивать мужчину, не дав ему договорить. Да, я недоволен, но недоволен исключительно тем, что вы постоянно пытаетесь что-либо скрыть от меня. Заметьте. Я деликатно не напоминаю вам о том случае с браслетом, терпеливо жду, когда вы сами расскажете. Но кое-что вам придется объяснить мне прямо сейчас. Почему же вы так не хотели, чтобы я увидел вашу искру? Потому что есть такое понятие, как личная территория. Это когда воспитанные люди из уважения друг к другу не лезут туда, куда их не просят но, боюсь, вам с вашей наглостью все равно этого не понять. Я все-таки более-менее собралась с мыслями. Нельзя поддаваться его обаянию. Даже если закрыть глаза на все прошлые заслуги Даррена и необходимость мне сохранять тайну личности, все равно есть крайне веский довод сторониться. Он собирался жениться на принцессе. Видимо, потому при общении со мной всегда прикрывает нас иллюзии невидимости, дабы до его невесты не дошли слухи, что Даррен вот так мило проводит время с другой. Я тут же добавила: Извините, но я вас оставлю, мне пора. Он смотрел на меня с чуть ли не безграничным терпением. Вы ведь все равно не сможете найти выход из этого лабиринта без меня. Но почему же Я разжала ладонь, воспарившая с нее искорка в первый миг хотела ринуться к своей половинке, но все же заколебавшись, неспешно полетела туда, куда мне и было нужно. Честно говоря, я не знала точно, сработает ли это. Лишь теоретически рассудила, что искры запрограммированный после нахождения владельца возвращаться с ним обратно во дворец. Как сегодня первосвященник и говорил. Даррен с усмешкой покачал головой. Чуть задумчиво произнес. «Даже не знаю, что больше. Мое восхищение тем, как вы все время выкручиваетесь. Или мое раздражение из-за того, что вы все время выкручиваетесь». «Не все в этой жизни решается наглостью, лорд Дарен. Я не удержалась от улыбки. «Не все». Он не стал спорить. Но все же не думайте, что так просто от меня отделались. Если я уступлю сейчас, то лишь за тем, чтобы с лихвой наверстать потом. Так что на сегодня я не прощаюсь. Еще увидимся. Что-то уж совсем мне не понравился его предвкушающий взгляд. Но я уточнять не стала, поспешила уйти вслед за искоркой. К счастью, Даррен не стал меня удерживать или преследовать. По пути во дворец я запоздала, мысленно себя корила, что снова было так не Все-таки, как я поняла, Даррен смог узнать меня благодаря двум ориентирам. Моя дерзость в его адрес и поцелуй. Первое породило догадку, второе окончательно подтвердило подозрение а значит, чтобы не допускать раскрытия, я должна быть белой и пушистой и избегать поцелуев Дарена. Теоретически не так уж это и сложно. Да и где гарантия, что он вообще еще хоть раз попытается меня поцеловать? Первым делом я, конечно, решила отнести искру местным священнослужителям, как и положено. Их башню нашла без труда, но когда уже добралась до нужного этажа и оставался всего один поворот коридора до цели, случайно услышала разговор. Скорее всего, он происходил как раз в том кабинете первосвященника, куда мне и надо было. Я не хотела подслушивать, но так уж получилось, и, видимо, не зря. «Ваше высочество, конечно, как прикажете!» лебезил мужской голос. Как только станет известно, какая искра у лорда Дарана и с кем именно парная, я лично вам об этом доложу. И чтобы безотлагательно в мелодичном голосе принцессы зашкаливали эмоции. И главное, никому ни слова об этом моем приказе. «Само собой, ваше высочество». Неизвестный там от подобострастия похоже уже чуть ли не лужицей у ее ног растекался. Можете все целом не доверять. Я на всякий случай тихонько попятилась в сторону лестницы. Наверняка же Калейна сейчас назад пойдет. Не хватало еще ее встретить. И едва успела подняться на пролет выше, как послышался стук каблуков. Принцесса спешила покинуть башню магов. Ну а я? терпеливо ждала, пока она спустится вниз по лестнице. И вот как теперь быть? Не вернуть искру я не могу. Получается, колени хоть как доложат, что удара на искра совпала именно со мной. И что тогда сделает принцесса? Мне же как раз в списке составляющих местного веселья не хватает ревнующей королевской особы. «Вы уверены, что это безопасно? Я настолько за последнее время привыкла, что магию ни в коем случае нельзя выпускать, что сейчас мне это казалось, мягко говоря, рискованным». «Не волнуйся, я несколько раз все проверил. Лорд Витон, в отличие от меня, ни капли не сомневался. Этот подземный зал блокирует любые выплески магии, так что вовне...» Ни малейшей искры твоей силы не выйдет, и никто не сможет тебя засечь. Поверь, Милена, это уж точно самое безопасное место, и лучше не придумаешь для твоего обучения. Ну, не знаю. Лично меня уже напрягало, что мы под землей и теоретически аккурат недалеко от дворца. Да и сам зал выглядел жутковато. Рунные росписи на стенах. Наверняка изначально мерцали или даже сияли, но сейчас тлели так слабо, словно магии в них не осталось ни капли. Я чувствовала, что эта сила вообще не враждебная, она уже почти сошла на нет, и тут и вправду уже долгие годы никто не появлялся. Впрочем, полный паутины подземный ход, по которому мы сюда пришли, свидетельствовал о том же. «Так, Милена, сосредоточься!» Лорд Витон был настроен весьма оптимистично. «Я знаю, ты пока совсем не умеешь с магией обращаться, но мне необходимо узнать, на какой именно стадии развития она у тебя. Но распознать это я смогу только тогда, когда ты свою силу проявишь. Просто перестань ее сдерживать, и все». «А с вами ничего не случится?» «На всякий случай», — уточнила я, — он снисходительно улыбнулся. И на миг показалось, что есть прямо сходство с Дарреном, вот будто копия его снисходительной улыбки. Кошмар какой! Даран мне уже везде мерещиться начинает. «Милена, уж поверь, я с моим потенциалом и многолетним опытом уж точно в состоянии себя защитить от любого всплеска энергии». Ты совершенно зря беспокоишься. Вряд ли твоя магия достигла такого уровня, что сможет проявляться нескончаемо. Все равно это будет пока, отнимать твои физические силы. А как только ты ослабнешь, поток ослабеет точно так же. Я постаралась отбросить последние сомнения. В конце концов, лорд Виттон уж точно гораздо лучше меня разбирается в магии и сейчас знает, что делает. «Готово?» — я кивнула. «Тогда начинай. Просто расслабься и позволь магии проявиться». Я закрыла глаза. Пусть я с каждым днем все отчетливее ощущала свою силу, но очень сложно было именно отпустить контроль. С исчезновением браслета необходимость сдерживаться обострилась настолько, что я даже среди ночи просыпалась в страхе, Вдруг моя магия проявится сама собой. Но ничего, лорд Витон научит меня это контролировать, научит обращаться с магией и управлять ею. Я должна постараться изо всех сил ради папы, ради меня самой. Сначала магия хлынула плавно, будто не веря, что ее оковы наконец-то спали, и она свободна. Но с каждым мгновением поток силы все убыстрялся. Лорд Виттон создал вокруг меня мерцающую защитную преграду и внимательно следил за расходящейся по залу магией. Сила шла волнами, как круги по воде, накатывая на стены и отражаясь от них. Магическая изоляция зала делала свое дело. И странное такое противоречие сила опьяняла. Я оказалась себе чуть ли не всемогущей, способный горы свернуть и справиться с чем угодно. Но в то же время я неумолимо слабела с каждым мгновением. Уже даже голова кружилась, но поток магии все равно и не думал иссекать. Что-то пошло не так. Лорд Витон чуть побледнел, быстро создал вокруг себя еще несколько защитных преград. Но они трещали, одна за другой, от каждого натиска новой волны моей магии. Я пыталась хоть как-то остановить это, но сила вообще не подчинялась. Как голодный зверь она рвалась вперед, словно стремясь окончательно вырваться из своего заточения, покинуть меня навсегда. Перед глазами поплыла. От слабости ноги подкосились, я упала на колени, Горло сдавливало, дышать было трудно. Такое впечатление, что собственная магия готова меня убить. И ведь не только меня. Не факт, что лорд Витон все же выдержит происходящее светопреставление. Мысли путались, сознание угасало, и уже на грани реальности я едва уловимо ощутила, как поток силы крайне нехотя ослабевает видимо как и предупреждал лорд Витон мое физическое состояние сыграло роль своеобразного тормоза через несколько мгновений в зале воцарилась звенящая тишина и на ее фоне собственное дыхание мне казалось оглушительным картинка перед глазами неохотно восстановилась Лорд Витон сидел на полу в нескольких шагах от меня бледный тяжело дышал «Вы в порядке? Слова дались трудом». Относительно. Он улыбнулся, видимо, чтобы меня успокоить. Но улыбка вышла до да нельзя уставшей. Со вздохом признался. «Еще бы немного, я бы не справился. Пришлось исчерпать свою магию полностью. Я сейчас пуст. Ни крохотной искры не осталось». И это при том, что я уж точно далеко не слабый маг. Ладно, не обо мне речь. Скажем так. Он на миг замолчал, наверное, подбирая слова помягче. Дела наши не столь радужны, как я себе представлял. У вас с отцом магия одинаковая, это понятно. Но у Амлана она никогда не проявляла себя настолько неудержимо. Похоже, сказывается, что ты родилась и выросла в другом мире. Это сыграло свою роль на развитии твоей магии. И что это для нас значит? Опасливо уточнила я. Что-то тон королевского советника заранее настраивал на неприятные сюрпризы. Есть новость плохая и новость хорошая. Плохая в том, что ты не сможешь свою магию сознательно контролировать. По крайней мере, в ближайшее время. Я даже учить тебя практиковаться не смогу, пока моя собственная магия не восстановится. Иначе даже малейший выплеск твоей силы может меня убить. А какая тогда хорошая новость? Я все-таки надеялась на лучшее. Есть все же способ помочь тебе с контролем. Но тут... Тоже есть свои подводные камни. Скажи, этот молодой лорд, Стейнар, считающийся твоим женихом, насколько вообще ему можно доверять? Если бы я сама знала. Сложный вопрос на самом деле. Он в курсе моей силы, ему Лиам сказал. Но насчет Лиама я уверена, что он плел какие-то интриги и старался очернить Дарна. И Стейнера тоже вполне мог использовать в этих целях, честно. Я не уверена, нужно ли Стейнеру доверять. Он знает о моей магии, вроде бы никому об этом не обмолвился. Но что именно у него на уме без понятия? — А почему, — вы спрашивали. Лорд Витон вздохнул. — Потому что для тебя на данный момент единственный вариант научиться контролировать свою силу — это ослабить нагрузку. Сделать это можно, только частично разделив ее с кем-то. Ты же наверняка знаешь, что магическая свадебная церемония позволяет супругам влиять на магию друг друга при желании, даже объединять и контролировать. Но до конца сезона о свадьбах и речи нет. А помолвка — это преддверие церемонии, пусть и куда более слабый вариант — «Но в твоем случае его может оказаться достаточно. Вопрос лишь в том, можно ли Стейнеру доверять настолько, чтобы ты разделила с ним груз своей силы». «По-моему, это ужасный риск, и риск неоправданный», — тут же возразила я. «Да и помолвка эта...» «Помолвка не равна свадьбе», — терпеливо пояснил лорд Витон. Объединение магии будет даже близко не таким, то есть часть нагрузки твоей силы перепадет и на Стейнера, но при этом сам он не будет иметь к ней доступа. Для тебя на данный момент это единственный шанс научиться контролировать свою магию. Что скажешь? Скажу, что не хочу помолвки со Стейнером, ведь даже если ему всецело можно доверять, Это нечестно по отношению к его чувствам. Я же прекрасно понимала, что он весьма не против нашего союза. Но я-то против. И вот так использовать его, по меньшей мере, некрасиво. Честно, лорд Витон, я не знаю. Хмуро ответила я. Я понимаю, что без контроля над моей магией у нас нет шансов спасти папу. Но в то же время помолвка со Стейнером, как-то это все же сомнительно. «Давай сделаем так». Немного помолчав, задумчиво предложил он. «Для начала я проверю от и до этого Стейнера, узнаю наверняка, можем ли мы ему доверять. Вы он единственная кандидатура, и только он уже знает о твоей силе и молчит об этом. Рассказывать такое кому-то новому слишком рискованно, по крайней мере, в плане скрытности». Стейнеру вроде как можно доверять. Завтра для участников сезона запланирована увеселительная поездка по окрестностям и Малета, так как я сам временно без магии поручу проверить твоего жениха одному надежному человеку. И уже по результатам этой проверки и будем с тобой решать, как быть дальше. Во дворец я возвращалась одна. Нельзя ведь было, чтобы нас с лордом Витоном заметили вместе, а магии на создание иллюзии невидимости у него совсем не осталось. Но и идти предстояло недалеко, а после тех нападений теперь в Амалете патрулировали стражники чуть ли не на каждом шагу. Ночь сегодня выдалась светлой. Самое то, чтобы гулять влюбленным парочкам. Но, увы, местным благовоспитанным леди вообще не полагалось покидать свои покои с наступлением темноты, за исключением крайне редких случаев. Но я надеялась, что все же не встречу по пути кого-либо, жаждущего узнать, почему я так злостно этикет нарушаю. Я уже свернула на аллею, ведущую прямиком ко дворцу, как впереди показался мужской силуэт. В первое мгновение я испуганно замерла. О хорошем же не думалось, но не успела даже назад отступить, как неизвестный в один миг оказался рядом. Не пугайся. Это был пожилой мужчина, но, несмотря на просить в темных волосах и морщины, он явно находился в хорошей форме и улыбался весьма дружелюбно, по крайней мере, насколько удавалось разглядеть при таком освещении. «Я не причиню тебе вреда, Милена». «Как он меня назвал?» В один миг всталком ужаса в горле. «Так, спокойно. Тут где-то полно стражи. Если что, я всегда успею позвать на помощь». А неизвестный тем временем вполне невозмутимо продолжал. «Мое имя Айтор. Вид, он тебе наверняка обо мне рассказывал. И боюсь». Он усмехнулся, далеко не самое хорошее. «Айтор, еще один хранитель?» «Но где гарантия, что этот тип не лжет?» «Откуда вы обо мне знаете?» — настороженно спросил я. Уж вряд ли ему лорд Витон рассказал. «Выяснить было довольно несложно», — лорд Айтор пожал плечами. Я всего лишь проследил сегодня за Витоном. Его иллюзия невидимости на меня не действует, так что тебя ему скрыть не удалось. Оставалось лишь сложить дважды два, то есть одержимость Виттана долгом хранителя и дочь Амлана где-то поблизости. Но кое в чем я все же ошибся, признаю. Я представлял тебя совсем другой. А уж того, что Фелина и Милена, один человек, я точно не ожидал. Так что поздравляю, это тебе очень ловко удалось. Что вы от меня хотите? Моя паранойя уже била все рекорды. Я сущую малость». «У меня к тебе небольшое соглашение». Хоть лорд Айтор и улыбался, но взгляд оставался тяжелым. «Скажу сразу, я не Витон, я не намерен играть во все эти игры с божественным предназначением и свято выполнять долг Хранителя. Но и выдавать тебя кому-либо я не собираюсь» только при одном условии. И каком же? Я заранее предвкушала что-нибудь плохое, ведь явно же да корыстный тип. Лорд Айтор резко посерьезнел. «Даррен!» «Что, Даррен?» озадачилась я. «Я готов пойти на что угодно, лишь бы только он не вымешивался во все это». Тем более сейчас у него есть реальный шанс устроиться в жизни так удачно, как мало кому снилось. Он может стать королем, и из него, я точно знаю, со временем получится весьма достойный король. — Так от меня-то вы что хотите? — не поняла я. Я уж точно никаким боком не мешаю Дарану. Если вы не в курсе, это он преследует меня, а не я его. Я в курсе. Я много чего в курсе. Я в курсе того, что Даррен ищет тебя прямо сейчас. Наведался прямиком к тебе в спальню. Тебя там, естественно, не оказалось. В общем, он, мягко говоря, не в восторге от твоей привычки пропадать ночами. Лорд Айтор с усмешкой покачал головой «И намерен тебе это высказать, как только найдет. А я ведь знаю, Дарена далеко не первый год, и никогда он не вел себя так. Ты лишаешь его хладнокровности и контроля, что уж точно не очень хорошо. И для него самого, и для тебя в том числе». Конечно, все бы изменилось, узнай, Даррен, кто ты. Но, повторюсь, я не хочу, чтобы он в это вмешивался, потому давай договоримся прямо сейчас. Последующие слова он говорил тихо, но таким тоном, словно хотел впечатать каждую фразу в мое сознание. «Я никому тебя не выдам, даже больше». Я готов помочь вам с Витаном найти Амлана и выдворить вас двоих в мир, откуда ты родом. Взамен мне нужно, лишь чтобы Даррен остался в стороне от всего этого. Я чуть не взвыла. Лорд Айтор, да я все время в вашем мире только и делаю, что пытаюсь от Даррена избавиться. Неужели вы думаете, это мой каприз, и я нарочно его к себе привлекаю? «Я понимаю», — терпеливо произнес он. «Но я знаю Дарина, он хоть как уже должен был тобой переболеть. Раз это состояние все усиливается, значит, дело куда серьезнее, чем я думал. Но, повторюсь, я знаю Дарина, и в том числе знаю, чего именно он никогда не простит». И мы должны сделать все, чтобы отвернуть его от себя ради блага вас обоих, а в твоем случае вдобавок, и ради спасения жизни твоей и твоего отца. Можно я подойду к ближайшему дереву и постучусь об него головой? То сначала лорд Витон со своей идеей помолвки со Стейнером, то теперь лорд Айтор... С настырным желанием отбить удар на интерес ко мне. Вот вопреки всякой логике так захотелось сейчас прямиком к Дарану. Если вы настолько хорошо знакомы с Дараном, да еще и осведомлены вдобавок абсолютно обо всем происходящем, можете объяснить мне кое-что? Тихо попросила я. Скажите, почему Даран так озлоблен на меня, Милену? Неужели только из-за побега? Лорд Айтор ответил не сразу, словно размышлял, стоит отвечать или все же нет. Сразу видно, что ты совсем не знаешь Даррена, и более того, все еще плохо ориентируешься в реалиях нашего мира. Дарен заплатил за тебя такую прорву магии, что хватило бы нескольким десяткам магов на полгода как минимум. Это целое состояние и потраченное впустую. Более того, своим побегом ты унизила дарана нанесла непоправимый удар по его самолюбию. И уж поверь, он этого не простит и намерен отыграться таким способом, какой, к сожалению, ему чести не сделает. Думаю, ты догадываешься, о чем я у меня аж холодок по спине побежал. Нет, я, конечно, понимала, что Даррен далеко не ангел закрылый, да и зол на меня не на шутку, чтобы так... Потому, Милена, в твоих же интересах, чтобы Даррен никогда правды так и не узнал. Уж поверь, от него тебя даже Витан защитить не сможет. Так что подумай хорошенько над моим предложением. Я не тороплю тебя, но надеюсь, завтра, после прогулки по окрестностям Ималета, ты будешь готова дать ответ. Хотя, как по мне, выбор очевиден. Для тебя так сплошные плюсы. Я не выдаю тебя никому, помогаю вам свитанам в поисках амлана и вдобавок содействую, чтобы Даран не путался под ногами. «Идеальный расклад».